Потешествие в ледовые пещеры. Женщины Хоклайн повели их по холу к лестнице, что вела в лабораторию и ледовые пещеры. Они были уже посреди холла, когда услышали тяжёлое медленное шарканье. То был Дворецкий. Он вошёл в холл, пригнувшись. Вы собираетесь убить чудище, произнёс он своим старым голосом. Губы у него двигались, а звук из них словно бы изымался с опозданием. Дворецкий возвышался над ними. Волосы у него были белыми, как иней на траве у дома. Это чудище сожрало моего хозяина, сказал великанский дворецкий. Был бы я моложе, убил бы эту тварь голыми руками. Руки у него были огромные и узловатые от артрита. Быть может, в своё время они и убили бы чудище, но теперь отдыхали, будто старые серые несъедобные окрака. Ой, убьёте чудище!